родинатки и не тот Эдвард Дембе. В конце 1996 -го года молодой британский писатель, ехавший скором поездом в Калькутту, наградал за своим попутчиком, который обратил на себя внимание необычным поведением. Попутчик был высоким, стройным, холеным человеком лет сорока пяти, с удлинённой головой красивой формы пышными волосами на пробор и темными ушами. Он почти час, не шевеляясь, смотрел в окно, затем вдруг сунул руку в верхний карман, достал золотой карандаш и стал искать что-то во всех карманах своего костюма, но безуспешно. Когда он вытащил из левого рукава своего пиджака на красмариную манжеты, и стало не что-то писать. Самым поразительным было то, что он не только писал, и нарисовал какие-то дуги. Несколько раз он проживал свою работу и задумывался, а затем добавлял новые рисунки к старым. В конце пути его манжета была вся разрешованная и списанная. В Талькуте он вышел из поезда, был встретен несколькими клубами и уехал в элегантном экипаже. Молодой офицер не предполагал, что присутствовал в пресечащийно важном событии, Дорозуметь не знал, кто перед ним сидел. Это был генеральный секретарь английской бетаской партии Дендали Хэдвард Дженри. На своём монологе Дженри изобразил, что дина снова строит всеобъемлющую систему политической кафедки кафедка спальцы. Дженри был сыном врача, родом из шеддвелла, в относительно части Лондона. Вступил он в спорт в 73 году когда ему было 23 года, он прибыл в Индию и поступил на работу в индийское гражданское управление. С 1891 года он занимал должность генерального инспектора полиции Генгалии. Умный, образованный, верливый, одаренный живой фантазией, в то же время хороший организатор и математик, Генри занял высокий пост в Калькутске, тот же взял в полиции горфильонат. Учитывая очень низкий уровень образования тузовских политических лет, ихний опыт не в области европейских систем мер, несмотря свой ограниченный психический временем, ходят с выключения в Лондон с немецкой трупы, на карточке ставили также пятки пальца, что как бы и принято. Нельзя сказать пользы, где-то для нас если сравнивать положение брок предшествий к ему году. В 1893 году в Бенгалии путем идентификации удалось установить средимость от 23 вновь арестованных. В 1894 году их было уже 143, и в 1894 году 207. К этому году число карточек вертельонажа в Таркуте достигло 100 10 тысяч. Но при этом обнаружились критичные угрожающие ошибки в постовой обдеривании. Было трудно английских и русскоязыких и переменный персонал обучить так, чтобы сот да некоторые степени полагаться на данные телевидения. Заполнение каждой карты терминала почти вся. Каждое измерение производилось трижды. Допустимая त्रुटь считалась разница в 2 мм. Но так как данные отдельных людей довольно часто отличались друг от друга на 2 мм, то чтобы не пропустить нужную карточку, приходилось искать ее в различных ящицах карточеки. И на поиски одной карточки уходила также минимальная карточка. Интересно, что Генри работал в Генгалии, то есть в той же провинции, в которой существовали. Аутерра дискар вероятно рад проводил свои эксперименты по пяртам металцев Чёрской. Игнри жил в том же окружении, Во случае, уже в котором Кюти уже публиковал свои труды в 1902 году, что доказывал, что нить все трупы при недорешении относительно пяртам металцев. Игнри, независимо от Чёрского, обратил внимание на пядцати пальцы. Публикует в этом 1933 году под его руки попытались извём из ряда до этого книги Гальтема о психиатрии. В dikutip русском журнальском журналом в этом году узнал иссяк о теме комиссии трупа, что Гальтему удалось найти практического подхода к этим касациям. Я имею задол себе вот это, но вроде это проблема действительно неразрешимая. Хотя мне какой-то Генри отправился на родину в отпуск. По прибытии в Лондон он только посетил Гальтона в его лаборатории в Хаут-Сенфинскане. Гальтон, которому было уже больше 70 лет, принял его в космос без претензий на свой творитет или потери престижа и рассказал о сёстовой сетхиле. Генри загорелся надеждой узнать таинственный мир популярных линий он вернулся в Калькутте с чемоданом, полным фотографией отпечатков пальцев, постоянно думая о них. В Калькутте он продолжал собирать и фотографировать отпечатки пальцев, сравнивая и классифицируя их до декабря 1896 года. И вот, когда он ехал в поезде, ему и пришла идея решения проблемы регистрации отпечатков пальцев Давать всё возможность, без особого труда найти в самое короткое время необходимые десятки. С этой идее развилось ипитание глубоко научного исследования Гальпина и организаторского таланта практика Дьянели. Дьянели всегда подчёркивал, какой благодарностью заслуживает Гальпин. Когда он лучше узнал историю вопросов, он не забывал сказать также за службу и архали функции. Яneuro установил пять видов, кроме трёх пунктов и точно охарактеризовал каждый из них. Первый простые дуги, дуги подобной ели, радиальные петли, ульна петли движули хремия. Радиальные петли обращены в ту сторону руки, где находится радиус петли, то есть в сторону большого пальца. Ульна петля обращена в сторону, ульна, то есть в сторону мизинца. В репунке, как мы уже видели, в учете можно обозначить формулами с определёнными буквами ветвь, что было решающим для массовой регистрации клоз и дальнейшего подразделения репунки. Основу этого и вывод вот отмене репунки, которую Гальпин обозначил как треугольник или дельты. Этот треугольник мог быть образован раздвоением одной единственной топилярной линии или два разгибаются вместе в линии, где нарисованы условно определённые отправные точки, которые набрал, чтобы их не пределать. Так называемых петлях и не расставь условной точки получившее название внутренней пределы. Если же соединить точку внутренней пределы с точкой внешнего предела прямой линией, то считается топилярную линию диффиционные по этой прямой, что текущих будет различно, и это образует подгруппы, которые можно выразить хихи. Эти хихи, совместно с боками для обозначения рефконта, составляют формулу, по которой можно классифицировать каркасы с подсистемами пальцев. Что на первый не человеку может показаться очень сложным, на самом деле было простым и лёгким. Для овладения новым методом требовалось увеличительное стекло, пигглас, для подсчёта линий и совсем немного времени. И что инверсия, специфический для нашего сектора города. Генерал отдал распоряжение о лиции Бенгалии прилагать карточку к герби для нажиз диск с цифки картони пальцы. Теперь же Генри пришёл пробовать свой техсэм на большом количестве 150 пятикартины пальца. Полтесау. Если этот способ регистрации окажется надёжным, то я пытаюсь вполне вероятно, что от хан пропометрий можно будет со в со времени отказаться. В 1897 году я деньги был уже уверен в правоте своего дела. Я присутствовал приканском генералу-губернатору имени с предложением назначить нейтральную комиссию, которая решила бы вопрос оgenome геркельонажа до крепости. У них награна своих не сберженных. Генри бурно ликовал, когда генерал-губернатор принял его предложение, что привелиским генерал-майора Сахана 29 марта 1900 года в честь этого нового года имеются собралась в Калькутте в южно-индийской генри. Два дня спустя комиссия заложат счёт, выводы которого благодарится в спеху Генри. Рассмотрев антропометрическую систему и её ошибки, мы дожитийтами решили систему до того, как пиёры. Первое, что нам бросилось в глаза, это протачность этих факторов фальсиф и скот. Непробуй понимать трианту Не специально обученные люди Затем нам объяснили созданный Мистером Генри метод классификации Он так прост Что мы смогли легко и уверенно Найти оригиналы двух самых трудных карточек В случае казавшегося особенно трудным Из-за нечетких отпечатков Удалось решить за две минуты Уже 12 июля 1897 года Генерал-губернатор отъизнил в Герцилиана и в этой бригаде не было дотусовки. За тысячи раз нахождения на год, подозреваемы были идентифицированы только Денгали и Криско 45. В пятидесяти раз нахождения за этом году уже 569 уголовников, две трети которых пристегнуны Герцилианах, пятидесятитировать не удалось. Временные военные уже занимался разработкой методов использования психиатрических наблюдений на местах преступлений в качестве вещественных доказательств. Также тактические те ему помог усилия. Агус Путики выходил на охоту с Нового года. Находился в приграничный район между Бенгалией и Бутаном. Тогда шеф британской полиции района Изу Кугури Сопровождение двух индейцев пришёл в континум к поместной плантации, что заставило подозрительно тишень и пустеющей. Никто не вышел ему на встречу из дома управляющего, ответ которого был расставлены. В спальне нашел управляющего в пророке, с кровати перевернутым горлом. Все документы в письме министерства в полном порядке, но денежных стопок скрыто деньги украдены. Услышно, что слуги от страха разбежались. Приемка, как любимый управляющий, тоже исчезла. На кого наткнули её повара? Совершенно преступления в женском доме не было. Повар же Виктор, сынок, увидел как какой-то мужчина выбегал из дома, но не знал его. Со столицей и её побори, на венце одного портмане управляющего. Деньги отсутствовали, но в одном отделении остался помятый бенгальский календарь. На его светло-голубом переплетик было и два заметно-скоричневые пятна, что у торопедшего чиновника не было с собой великимного стекла, но ему показалось что-то отпечатать пальцы, и он спросил об этом в Калькурте. Игенри дал указание снять отпечатки пальцев убитого, и всех людей, с которыми кто-то менял дело, и доставит их в кальпусы. Здесь в течение нескольких минут установили, что грязные пятницы — это спечаток пальца правой руки, по всей вероятности, большого пальца, но на спечаток убитого или кого-либо из его окружающих. В результате допроса в Вейт-Угуре выяснилось, что в конце 1895 года Управляющий заблечил своего слугу Харана в воровке. Харан арестовались и осадились в Калькутии. При аресте он подвался к мстить. Генри показал поискать в печатке пальцев Харана. Он обеялся найти их в картосеке, которую создавал параллельно с картосекой антропометрических измерений в начале 1896 года. И если же там ничего нет, что есть надежда найти их на более старых антрофонитрических карточках, в которых уже отмечались отдельные отпечатки пальцев. При помощи поименного регистра можно было найти карточку Харана. Карточка была найдена, и на ней действительно менялся отпечаток большого пальца его правой руки, который, так сказать, жертвовал отпечатку большого пальца на календаре. По сути, бриллиантовые деревья правительства королевы Виткории в 1897 году клубу амминистрировали вместе с большим числом других запрещенных. Все формы всех. Прошли недели, прежде чем удалось его арестовать и предать суду в Калькуте. Это был первый процесс, в котором судьи встречались от Петра Сен-Хальцева в средском доказательстве, Харан упорно отрискал свою вину, мучаясь сомнениями, суд пошел на компромисс. Харана судили не за убийство, а за боровство. Суд не решился выносить смех на приговор, основываясь на десятке пальцев. Все это было слишком новое, слишком неопределенно, слишком революционно для судей, которые до сих пор вносили приговоры лишь на основании показаний свидетелей. Когда вынес себе этот договор, Жан занимался уже новыми проектами. Он написал книгу "Теоретические карты использования печатных штампов", которую издавало Национальное управление. И одновременно разрабатывал новый способ регистрации ассоциаций фальсификатов, используя опыт по делу Харана. Он хотел собрать и систематизировать эти штампы фальсификатов, как чтобы легче было проводить идентификация отдельных отпечатков, подобных тому, который был найден в Елку-Буре. В то время не за пределами Индии никто не знал о прогрессивных преобразованиях в Генгалье. И далек путь из Индии в Лондон. И медленно работала бюрократическая машина, но все же она работала. И вот доклад комиссии генерала Шахана прибыл из Калькутки в Лондон. Он попался министерство внутренних дел как раз в тот момент, когда Скотланд-Ярд переживал кризис, вызванный последствиями скандала Буттивера и Мей. Демострации безработных будоражили Лондон, поднимало словно преступлений. В времена 13 лет пост-президента полиции сер Эдвард Бредфорд был бессилен что либо предпринимать. Шеф отдела криминальной полиции Роберт Тандерсон уходил на пенсию. Что касается службы физификации, то Мелвилл, матный от них, не мог сказать ничего утешительного. Не то чтобы Геркель-Енаш полностью провалился, напротив, он принял с собой как грязь, но нерестительность комиссии трупа отрицательно оказывалась на работе измерительного бюро. В это время Гайкен издал новую книгу, доктилосфатический да, справочник которое приблизило решение проблемы регистрации в печатках файлов. Поэтому столь своевременно были сообщения из Индии. 10 июля 1900 года в Лондоне собралась новая комиссия под председателем лорда Бельтера. Геннели вызвали в Лондон, где он должен был сделать доклад. В качестве эксперта пригласили Гальтона и всех сотрудников Коклинг-Ярда, работавших уже пять лет, по методу Беттельона. Это были Мэтт Мэттен, Штедман, Койлин, а также доктор Гарсон, который в 1895 году на Сочи расстаивал антропометрию. Высцепление Генри вызвало сенсацию. Фрэнсис Гальтон признал систему Генри простительным решением вопроса. Его поддержал Коклинг-Ярда, доктор Гарсон, который вдруг понял, что необходимо вводить гастроскопию. Сверхимение, видимо, повторов в здравоохранительной квалификации, которую сам собирался получать. Но его система была такой несистеманной, что там их просто не стало день заниматься. Что-то тяготного утверждения лорд Бельтер, произошедший в ряд 1900 года, отменить в Англии цибертилена и построить всю идентификацию преступников по датилоскопической системе Генри. Больше того, министр внутренних дел назначил Генри заместителем президента полиции Лондона и шефом криминальной полиции. В марте 1991 года Генри занял свой новый пост в скромном помещении в Скотланд-Ярде, где работал инспектор Стэдман, сержант Коллинг, и его официант Ханс. Шедман был уже очень больным человеком. Всю работу в основном осуществляли Коллин и Ханс. Имея опыт привезенной сталькурки, Генри нашел их работу из рук вон плохой. Отпечатки, собранные ими, были кетически плохо выполнены, нечеткие, с ошибками в систематизации. Они находились в тех макияжах обыкновенного хозяйственного статуса. На генрибе, с опытом, который сумел, я бы хотел сказать, досконателей и козым заветанты. Предоставит выпуск распоряжение надёжные простые ингии, сам сам показал, им, как различные горцы пилдарных линий. И дотистические способности гемели. По на две коленку, трется срок с крупнейшим специалистом в области доскопы и их след. За один год, к маю 1902 года Новый, датированный сведён, или это критовал, это чин код 22 реки. Это превосходило все предыдущие самые высокие показатели Герцлиона. Но Жаннёр знал, что этого мало для победы да к успехи дами. И множество достижений, которые нашли бы признание сюда, этим самым проникли в сознание общественности. Первые незначительные возможности представились еще в 1902 году, в дни ежегодных скачек в Эпсоне. Мелвилл Макнеттен вспоминал позднее, когда наступил первый день скачек, но едва поспевали. В 6 или 7 часов вечера полиция отправила в тюрьму всех уголовников из улицы Петерманников, которых ей удалось рисковать во время скачи. Уже на следующее утро они были осуждены. Поэтому мы поставили в график нескольких специалистов. Они за редкие пятки пальцев, из 45 килограммов шерственных и привезли в склад римский ярд. Два сотрудника отдела закупок должны были инспектировать пятки сегодня, но установили, что 29 килограммов шерственных привлекались ранее к уголовной ответственности. Сдаржики присутники, с этим спектр колен привез ранним утром в Эпсен. Когда преступники предстали перед судьей, их улетели в том, что они уже имели судимости, и наложили на них двойное наказание. Первый из них утверждал, что он грим Клаусестер и никогда не стоял перед судьбом. Ипподром он видит впервые. Когда шеф-энспектор сообщил ему, что его настоящее имя Беннин Брауна и что он из Бирмингена и имеет довольно большой список прежней ссудимости, арестованно разразился профессионал. Свертого печатки пальцев. Я так и знал, что они меня выбадут. В том же году представился еще один более значительный случай. На этот раз речь шла об отпечатке пальца, обнаруженном на месте преступления. В августе 1902 года после кражи со взломом в Ден-Марк-Хиллз. На свежевыкрашенном подоконнике Коллинз нашел отчетливые отпечатки пальцев, человека, который, как стало точек ясной в картотеке, лишь недавно отдал наказание за другое преступление. Его имя в жертвенном. Жертвенналист в Тагаре отправили в тюрьму Бридскоун. Сам Коллинз для гарантии снял у него еще раз отчитаться. И постоянно, и в тот же времен влома находился в доме, в доме Макси. Сражается взломом, это дело, которое рассматривается не одним судьей, а центральным лондомским уголовным судом Old Bailey, тем, кто призывает заседателей. Генри решил воспользоваться этим и выложил всё, чтобы добиться успеха. Он знал, что только исключительно способен прокурор польтой в себе кинестетиком мог преодолеть барьеры веры при драфтуске укоретивных английских судей и приказных законодателей лучшим прокурором для генри был Ричард Мюир Мюир достиг в это время наибольшего авторитета среди молодого поколения лондонских прокуроров Мюир прозвал путь от продавца лавки до юриста он был упорным трудоголиком, не знавшим ни отдыха никакого, сравнивая утра до позднего срока, сидел он в своём бюро и разбирал материал, записывая факты в массивные фронтафоны на маленьких карточках. Один цветом, для простого допроса, другим для перекрестного. В гро вступил некий судом, назрели карты с ней грой. Он никогда не спал больше пяти часов в сутки. Его боялись не только потихоньку, но у хуже с Котланд-Ярдой, собиравшая для него естественные доказательства. Муэр никогда никого не хвалил. Горе тому, кто осмелился произнести слово «невозможно». «Невозможно?» – вопрошал он. «Я не знаю этого слова». Он питал глубочайшее недоверие с идентификацией таком свидетельских показаний. И всегда чувствовал угрозу судебной ошибки, если единственным уличением преступления отнимаемого была подобная идентификация. Переговорив с Генри, Муэр сам отправился в Скотланд-Юарк, где в течение четырёх дней экзаменовал Коллинза со свойственной для него беспощадности, проверяя методику дактилоскопирования, регистрации и имевшиеся до серии результатов. После этого он стал убежденным сторонником Генри и так глубоко поделал в бахтилоскопию, что был готов взять даже менее значительное дело, чем дело Джексона, чтобы только по моде Генри завоевать признание общественности. 2 сентября 1902 года Джексон предстал перед судом Волк Бейли. В архивах нет точного отчета об этом процессе. И в ссоре известен лишь результат Муэр сумел убедить Недоверчивых присяжных За абсолютную надежность Отпечаться в от пальцы Они признали джекционно виновным Сидет удалил его К шести годам каторжных работ Это был первый общественный Успех Денри в, в Англии Но он знал, что это лишь начало В полной победе Можно было ожидать лишь От большого процесса Особного привлечь интерес к всей стране. Но прежде чем это случилось, в Лондоне произошла человеческая драма, показавшая ненадежность старого метода идентификации. Пролог этой драмы начался много лет назад, еще в последнее десятилетие прошлого столетия, 16 декабря 1896 года. Драма вошла в историю криминалистики как дело Бекка.